Глава двенадцатая Пятое голосование В современный период папу обычно выбирали к пятому голосованию Покойный папа, например, был избран на пятом И Ломели видел его теперь своим мысленным взором Он решительно отказывался воссесть на папский престол И стоял, обнимая по очереди всех кардиналов Которые подходили к нему один за другим с поздравлениями Ратцингер одержал победу туром ранее, на четвертом голосовании. Ломали его помнил, его стыдливую улыбку, когда число поданных за него голосов достигло двух третей, и Конклав разразился аплодисментами. Иоанн Павел I тоже одержал победу в четвертом туре. Фактически, если не считать Войтылу, Правило пятого тура не нарушалось с 1963 года, когда Монтини победил Леркаро и сказал своему более харизматичному противнику ставшую знаменитой фразу «Такова жизнь, ваше высокопреосвященство. На этом месте должны были сидеть вы». Ломелев тайне молился, чтобы выборы закончились пятым голосованием – Хорошее, удобное, привычное число, говорящее, что конклав не пришел к расколу, а являл собой процесс созерцания Божьей воли. Нет, в этом году все будет иначе. Не нравились ему собственные предчувствия. Когда он писал диссертацию по каноническому праву в папском латеранском университете, Ему доводилось читать труд Канетти «Масса и власть». Эта книга научила его разделять толпу на разные категории – паникующие бездеятельное, бунтующее и тому подобное. Для клирика это было полезное знание. Применяя этот светский анализ к конклаву, можно было понять, что конклав – самая изощренная толпа на земле. Она двигается в одну или другую сторону под воздействием коллективного влияния Святого Духа. Некоторые конклавы отличались неуверенностью, несклонностью к переменам, в отличие от конклава, избравшего Ратценгера Других отличала смелость, например, тот, который избрал Войтылу. Нынешний конклав начал превращаться в то, что Коннетти назвал бы «распадающейся толпой». И это беспокоило Ломелли. Конклав был неустойчивым, хрупким, способным неожиданно двинуться в любом направлении. Рассеялись растущие ощущения цели и возбуждения, с которыми закончилась утренняя сессия. Теперь, когда кардиналы выстроились в очередь для голосования, и кусочек неба, видимый в высокие окна, потемнел, тишина в капелле стала гнетущей, кладбищенской. Пятичасовой бой колокола собора святого Петра прозвучал, как похоронный звон. «Мы, заблудшие овцы, перед сильной грозой», — подумал Ломели. «Но кто станет нашим пастырем?» Он все еще продолжал считать Беллинина и лучшим выбором и проголосовал за него в очередной раз, но без всякой надежды на его победу. Количество поданных за него голосов в четырех первых голосованиях составляло 18, девятнадцать, десять и восемнадцать, соответственно. Ему явно что-то мешало вырваться за пределы основной группы его сторонников – Может быть, мешала его бывшая должность государственного секретаря и близкая связь с покойным папой, чья политика не только вызывала ненависть традиционалистов, но и разочаровывала либералов. Ломели поймал себя на том, что взглядом постоянно возвращается к трамбле. Канадцу, который в ходе голосования нервно ощупывал свой наперстный крест, Каким-то образом удавалось сочетать вкрадчивую внешность со страстным честолюбием. Однако Ламеле уже приходилось сталкиваться с таким парадоксом, но, может быть, именно вкрадчивости требуется теперь для сохранения единства церкви, и неужели чистолюбие непременно грех? Войтыло был человеком честолюбивым. Господи Боже, каким он был уверенным с самого начала. В тот день, когда его выбрали, и он направился на балкон, чтобы обратиться к многотысячной толпе на площади Святого Петра, он практически оттолкнул оберт-церемонимейстера папских литургических церемоний. Так ему хотелось поскорее обратиться к миру. «Если выбирать между Тедеску и Трамбле, — подумал Ломели, то я буду голосовать за Трамбле, независимо ни от какого тайного доклада. Ко времени завершения голосования и к началу подсчета голосов небо совсем потемнело. Результат вызвал еще одно потрясение. Трамбле 40, ТДСК 38, Биллини 15, Ломели 12, Адееми 9, Бенитос, четыре. Коллеги повернулись в сторону Трамбле, а он опустил голову и молитвенно сложил ладони. На сей раз его нарочитое проявление благочестия не вызвало у Ломелли раздражения. Он только закрыл глаза и поблагодарил Господа. «Спасибо, Господи, за это проявление Твоей воли». И если кардиналу Трамбле суждено стать папой, я молю тебя даровать ему мудрость и силу для выполнения его миссии. Аминь. С некоторым облегчением Ломеле встал и обратился к конклаву. «Братья мои, на этом пятое голосование завершено. Ни один из кандидатов не получил необходимого большинства». Мы возобновим голосование завтра утром. Церемонимейстеры соберут ваши бумаги. Прошу вас не выносить никаких записок из капеллы и, пожалуйста, не обсуждайте происходящее, пока не вернетесь в Каза Санта-Марта. Прошу младшего кардинала Дьякона попросить отпереть дверь. В 18 часов 22 минуты из дымохода Секстинской капеллы снова повалил черный дым, выхваченный из тьмы прожектором, установленным на соборе Святого Петра. Эксперты, нанятые телеканалами, объявили о своем недоумении. Они не понимали, почему Конклав не может принять решение. Большинство предсказывало, что папа будет избран в этот день, а теперь телевизионные программы в Штатах прервали вещание, чтобы показать площадь Святого Петра в момент появления победителя на балконе. Впервые эксперты стали высказывать сомнения в подавляющем превосходстве сторонников Белине. Если ему суждено стать папой, то он к этому времени уже должен был бы сидеть на папском троне. Новая коллективная мудрость стала вызревать из обломков старой Конклав на грани исторического решения. В Соединенном Королевстве, на этом безбожном острове вероотступничества, где на выборы папы смотрят, как на скачки лошадей, букмекерская компания Landbrokes объявила новым фаворитом кардинала Адееми. Все говорили, что на следующий день мир, вероятно, узнает об избрании первого черного папы. Ломели, как и обычно, покинул капеллу последним из кардиналов. Он проследил, как монсеньор Омелли сжигает бюллетени. Потом они вместе прошли по царской зале. Агент службы безопасности проводил их по лестнице во двор. Ломели предполагал, что Омелли, как секретарь коллегии, вероятно, знает результаты дневного голосования хотя бы потому, что в его обязанности входит сбор записок кардиналов для их последующего сжигания, а Омелли был не из тех людей, которые отводят глаза, когда видят какую-то тайну. Он, наверное, уже в курсе того, что претендентство о провалилось, а очки неожиданно набрал трамбле. Но омалли был слишком осмотрителен, чтобы заговорить на эту тему напрямую, а потому тихо спросил есть что нибудь что я должен сделать для вас до завтрашнего утра ваше высокопреосвященство например я думал может быть вы хотите чтобы я снова связался с монсеньором моралисом и попытался узнать побольше об этом отозванном докладе о кардинале трамбле ломали бросил через плечо взгляд на агента службы безопасности «Я не знаю, Рэй, какой в этом смысл. Если он ничего не сказал до начала конклава, то вряд ли сделает это теперь, в особенности, если подозревает, что кардинал Трамбле может быть избран папой. А такие подозрения у него как раз немедленно и возникнут, если вы обратитесь к нему по этому поводу во второй раз. Они вышли под вечернее небо. Последний автобус уже уехал». Где-то неподалеку опять летал вертолет. ломели поманил агента службы безопасности, показал на пустой двор. — Похоже, про меня забыли, вы не будете так добры. — Конечно, ваше высокопреосвященство. Агент зашептал себе в рукав. Ломели обратился к Омелли. Он чувствовал себя усталым и одиноким, и его вдруг одолело необычное желание излить душу. «Иногда, мой дорогой монсеньор Омелли, знания оказываются слишком тяжелы. Я хочу сказать, у кого из нас нет какой-нибудь тайны, которой он не стыдился бы, например, наше омерзительное отношение, когда мы закрывали глаза на сексуальные домогательства, я находился на зарубежной службе». Так что, слава Богу, не был вовлечен в скандалы непосредственно. Но я сомневаюсь, что нашел бы в себе силы для более решительных действий. Сколько наших коллег не обращали внимания на жалобы жертв, просто переводили виновных священников в другие приходы. Дело не в том, что те, кто предпочитал закрывать глаза, воплощают собой зло. Просто они не понимали масштабов, порчи, с которой имеют дело, и предпочитали спокойную жизнь. Теперь мы знаем, что они ошибались. Он замолчал, вспоминая сестру Шануми и маленькую затертую фотографию ее ребенка. Или сколько дружб переходили грань интимности и вели к греху и разбитым сердцам или несчастной глупой Тутина и его скандальные апартаменты. Не имея семьи, человек так легко может стать жертвой одержимости вопросами статуса и протокола, что забудет о своем долге. Так скажите мне, должен ли я, как охотник за ведьмами, выискивать грехи моих коллег тридцатилетней давности? Согласен, Ваше Высокопреосвященство произнес Омалли, «Кто из вас без греха первый брось на нее камень?» Но я думал, что в случае кардинала Трамбле вас беспокоило нечто гораздо более недавнее, встреча между его святейшеством и кардиналом, которая произошла в прошлом месяце. «Верно. Но я начинаю понимать, что покойный папа Пусть он навечно воссоединится с братством святых пантификов «Аминь», — сказал Ломелли, и два прилата перекрестились. «Я начинаю понимать», — продолжил Ломелли более спокойным голосом, «что его святейшество в последние недели жизни, возможно, был не вполне в себе. Со слов кардинала Беллини я прихожу к предположению, что он почти и наш разговор абсолютно конфиденциален, впадал в некоторую паранойю, становился крайне подозрительным, что подтверждается его решением присвоить титул кардинала Инпектора. Да. Ну почему, бога ради, он сделал это? Сразу скажу, что я очень высоко ценю кардинала Бенитеза. Как и некоторые из наших братьев, он настоящий Божий человек, но была ли и в самом деле нужда возводить его в кардиналы в тайне и в такой спешке? В особенности, когда он только что пытался уйти в отставку с поста архиепископа Багдада по медицинским показаниям. Но мне он показался человеком в здравом уме, а когда вчера вечером я спросил его о здоровье, он как будто удивился, услышав мой вопрос. Ломели понял, что перешел на шепот и рассмеялся. «Вы послушайте меня, я говорю, как типичный старик из Курии, перешептываясь по темным углам о назначениях». Во двор въехал автобус и остановился напротив Ломели. Водитель открыл дверь. Других пассажиров внутри не было. Им в лицо ударил поток теплого воздуха от кондиционера. Подвести вас до Каза Санта-Марта?» — спросил Ломелли у ирландца. «Нет, спасибо, Ваше Высокопреосвященство. Я должен вернуться в капеллу, разложить новые бюллетени, убедиться, что все готово к завтрашнему дню». «Тогда всего доброго, Рэй. Всего доброго, Ваше Высокопреосвященство». Омели предложил руку, чтобы помочь Ломелли подняться в автобус, И на сей раз декан чувствовал такую усталость, что не отказался от помощи. Ирландец добавил «И, конечно, я могу предпринять дальнейшие разыскания, если надо». Ломели замер на ступеньке «Какие разыскания?» «Касательно кардинала Бенитеза». Ломели задумался и сказал «Спасибо, но не надо». Я за один день наслушался достаточно тайн. Пусть исполнится воля Господня, и чем скорее, тем лучше. В Казе Санта-Марта Ломели направился прямо к лифту. Часы показывали почти семь. Он не закрывал дверь, пока к нему не присоединились архиепископы Штутгарта и Праги, Левенштайн и Яндачек. Чех с лицом серым от усталости опирался на трость. Когда дверь закрылась и кабина начала подниматься, Левенштайн сказал «Декан, как вы считаете, мы закончим к завтрашнему вечеру?» «Возможно, ваше Высокопреосвященство, это не в моей власти». Левенстайн поднял брови, скользнул взглядом по яндачику. «Если это продлится дольше, то какова вероятность того...» что кто то из нас умрет прежде чем мы выберем нового папу вы можете сказать об этом некоторым вашим коллегам улыбнулся ламмели и чуть поклонился немцу это будет способствовать большему сосредоточению извините мой этаж он вышел из лифта прошествовал мимо свечей перед покоями его святейшества и зашагал дальше по тускло освещенному коридору За несколькими дверями слышны были звуки включенного душа. Он дошел до своей комнаты, помедлил, потом сделал несколько шагов и остановился перед дверями Адейеми. Из номера не доносилось ни звука. Этот контраст между нынешней гнетущей тишиной и смехом и возбуждением предыдущего вечера произвел ужасное впечатление. Декан тихонько постучал. Джошуа «Это, Лумели, с вами все в порядке?» Ответа не последовало. Комната Лумели опять была прибрана монахинями. Он снял мацетту, и рачетто сел на край кровати и развязал шнурки. Спина болела, в глазах мутилась от усталости, но он знал, что если ляжет, то уснет. Подошел к скамеечке, опустился на колени, Открыл требник, чтобы найти подходящее. Глаза моментально отыскали сорок шестой псалом. «Придите и ведите дела Господа, какие!» Произвел он опустошение на земле, прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы, сжег огнем. Ломелли погрузился в размышления, и опять его посетило то же предчувствие насилия и хаоса, которое чуть не захлестнуло его во время утреннего голосования в Секстинской капелле. Он впервые увидел, что Господь желает разрушения. Оно было присуще его творению с самого начала, и им не избежать этого. Он сойдет к ним в гневе. Видите, какие произвел он опустошение на земле. Ломели с такой силой ухватился за края скамейки, что несколько минут спустя, когда в дверь у него за спиной раздался громкий стук, все его тело, казалось, дернулось, словно его ударило электрическим током. Минуту. Он поднялся на ноги, приложил на миг руку к сердцу. Оно колотилось об его пальцы, словно пойманное животное. Не то ли испытывал покойный папа перед смертью. Неожиданное учащенное сердцебиение, а потом железная хватка боли. Он дал себе еще несколько секунд, чтобы прийти в норму, потом открыл дверь. В коридоре стояли Беллини и сабодин Беллини сочувственно уставился на него. «Простите, якопо, мы помешали вашей молитве?» «Это не имеет значения. Я уверен, Господь нас простит». «Вам нехорошо?» «Ничуть. Входите». Он отошел в сторону, впуская их. У архиепископа Милана был профессионально скорбный вид гробовщика, хотя его лицо чуть посветлело когда он увидел размеры номера Ломели. «Бог мой, какой крохотный! У нас обоих двухкомнатные. Меня угнетает не столько недостаток места, сколько отсутствие света и воздуха. От этого меня по ночам мучают кошмары. Но будем молиться, чтобы конклав не затянулся». «Аминь». «Мы поэтому и пришли», — сказал Белини. «Прошу». Ломели убрал с кровати мацету и рачета, повесил на скамеечку для моления, чтобы гостям было где сесть, отодвинул от письменного стола стул и развернул его к кардиналам. «Я бы предложил вам выпить, но самым глупым образом, в отличие от кардинала Гутуза, не взял с собой никаких припасов». «Мы не займем много вашего времени», — сказал Беллини. Я просто хотел дать вам знать, что пришел к выводу об отсутствии у меня достаточной поддержки среди коллег, чтобы избраться папой. Его откровенность поразила Ломели. Я бы на вашем месте, Альдо, не был так уверен, еще ничего не кончено. Вы добры, но, к моему сожалению, в том, что касается меня, все уже кончено. У меня... «Была очень преданная группа сторонников, среди которых я с благодарностью числил и вас, якопа невзирая на тот факт, что сменил вас на посту государственного секретаря, за что вы имеете все основания недолюбливать меня. Я никогда не колебался в моем убеждении, что вы, как никто другой, подходите для этой работы». «Верно, верно», — сказал Сабаддин. белини поднял руки... Прошу вас, дорогие друзья, не усложняйте для меня и без того непростую ситуацию. Теперь возникает вопрос, если я не могу одержать победу, то за кого должны голосовать мои сторонники? В первом туре я голосовал за Ван Дрогенбройка. На мой взгляд, он величайший теолог современности, хотя я и понимал, что у него нет ни малейшего шанса. Во время... «Последнего голосования я голосовал за вас, Якупа!» Ломели удивленно моргнул, глядя на него. «Мой дорогой Альда, я не знаю, что сказать, и я буду счастлив и дальше голосовать за вас и просить о том же моих коллег, но...» Он пожал плечами. «Но у вас тоже нет шансов», заявился Сабаддин с жестокой окончательностью и открыл свою крохотную записную книжку. Альдо в последнем туре получил 15 голосов, вы – 12. Таким образом, если все наши 15 голосов перейдут к вам, хотя, откровенно говоря, это невозможно, вы, тем не менее, будете на третьем месте за Трамбле и Тедеско. Итальянцы разделены, как обычно, и поскольку мы втроем сходимся в том, что патриарх Венеции стал бы катастрофой на Святом Престоле, логика ситуации становится ясной. «Единственный конкурентоспособный претендент – Трамбле. Наши общие 27 голосов плюс его 40 дают ему 67, а это означает, что для получения большинства в две трети ему нужно еще всего 12 голосов. Если он не получит их при следующем голосовании, то, по моим ощущениям, доберет их в следующем». «Вы согласны, ломели? «Согласен с сожалением». «Я не больший сторонник Трамбле, чем вы», — сказал Белине. «Но при всем том мы должны признать, что он имеет широкую поддержку. И если мы верим, что Конклав — глаз Духа Святого, то мы должны признать, Господь, каким бы невероятным это ни казалось, желает, чтобы мы вручили ключи святого Петра Джо Трамбле». «Может быть, Господь и желает этого?» Хотя мне представляется странным, что до второго завтрака он, казалось, так же желал, чтобы мы отдали ключи Джошуа Адееме. Ламели посмотрел на стену, подумав, слушает ли их нигериец. Позвольте добавить, что меня слегка тревожит и это. Он сделал жест, объединяющий их троих. Мы трое встречаемся и пытаемся... Тайно договориться, чтобы попытаться повлиять на выборы, это представляется мне святотатством. Нам еще не хватает только патриарха Лиссабона с его сигарами, и мы будем сидеть в наполненной дымом комнате, как на американских политических съездах». белиня натянуто улыбнулся, а Сабаддин нахмурился. «Нет, серьезно, — продолжил ломели «Давайте не будем забывать, согласно клятве, что мы приносим, мы голосуем за кандидата, которого перед Богом считаем достойным избрания. Недостаточно голосовать за наименее неприемлемого кандидата». «Да перестаньте, декан, это софистика», – язвительно проговорил Сабаддин. «В первом голосовании можно встать на чистейшую позицию. Прекрасно, отлично». Но когда мы доходим до четвертого или пятого голосования, наш личный фаворит к тому времени уже, вероятно, выбыл из гонки, и мы вынуждены выбирать из сузившегося поля. «Процесс сосредоточения. Вот в чем функция конклава. В противном случае все будут держаться за своего кандидата, и мы застрянем здесь на несколько недель». «Именно этого и хочет Тедеску, добавил белини «Я знаю, знаю, вы правы», — вздохнул Ламели. «Я сам пришел к такому же выводу сегодня вечером в капелле, и все же он подался вперед на стуле, сложил ладони, пытаясь решить, сказать ли им то, что стало известно ему, и произнес, — есть еще кое-что, о чем вы должны знать. Перед началом конклава ко мне подходил архиепископ Возник». Он сказал мне, что его святейшество рассорился с Трамбле, рассорился до такой степени, что собирался уволить его со всех церковных должностей. Кто-нибудь из вас знает об этом? Беллини и Сабаддин недоуменно посмотрели друг на друга. Для меня это откровение. Вы и вправду считаете, что так оно и было? Не знаю. Я спросил об этом Трамбле лично, но он, естественно, все отрицал и обвинил во всем Возника, который злоупотребляет выпивкой. «Да, это возможно», — сказал Сабадин. «Но это не может быть полностью плодом воображения Возника», — уточнил Ломель. «Почему?» «Потому что впоследствии я обнаружил, что был подан некий доклад, касающийся Трамбле» но впоследствии его изъяли. На несколько секунд воцарилось молчание. Они обдумывали слова Ломели. Потом Саббаддин обратился к Белине. Если такой доклад был, то вы, как государственный секретарь, наверняка должны были знать о нем. — Не обязательно. Вы знаете, как работает система. А его святейшество в последнее время бывало очень скрытным. Снова молчание. Оно продолжалось, вероятно, с полминуты, потом заговорил Сабаддин. «Мы никогда не найдем безупречного кандидата. У нас был папа, состоявший в Гитлер-Югенде и сражавшийся за нацистов. У нас были папы, которых обвиняли в сотрудничестве с коммунистами и фашистами, или папы, которые игнорировали сообщения о самых ужасных злоупотреблениях. Когда это кончится?» «Если вы член Курии, то можете быть уверенным, что кто-нибудь сольет о вас какую-нибудь грязь. А если вы были архиепископом, вы наверняка совершили ту или иную ошибку. Мы все смертные, мы служим идеалу, но сами не можем всегда быть идеальными». Его слова были похожи на заранее заготовленную речь защиты. Настолько похожи, что ломали в голову на мгновение... Закралась нечестивая мысль, уж не обращался ли Сабаддин к трамбле и не предлагал ли ему помощь в борьбе за папский престол в обмен на будущие преференции. Такое было вполне в духе архиепископа Милана. Он никогда не скрывал желание стать государственным секретарем. «Что ж, это было хорошо сказано», — только и произнес Ломелли так мы договорились якопо спросил белини я поговорю со своими сторонниками вы с вашими и мы оба попросим их поддержать трамбле пожалуй хотя я не знаю кто мои сторонники впрочем должен добавить кроме вас и бенитеза бенитес задумчиво сказал субаддин вот интересная личность «Вот кого я не могу понять», — он посмотрел в свою записную книжку. И в то же время, в последнем туре, он получил четыре голоса. Откуда они взялись? «Не могли бы вы поговорить с ним, декан? Может быть, удастся перетащить его на нашу сторону, но эти четыре голоса могли бы многое решить». ломали пообещал попытаться поговорить с Бенитазом до обеда. Он найдет филиппинцев в его номере. Он не хотел, чтобы такого рода разговоры велись на глазах других кардиналов. Полчаса спустя Ломелли поднялся в кабине лифта на шестой этаж блока «Б». Он вспомнил, что Бенитос говорил, его комната находится на последнем этаже в крыле, выходящем на город. Но теперь, оказавшись здесь, Ломелли понял, что не знает номера Он прошел по коридору, поглядывая на одинаковые закрытые двери, пока не услышал голоса у себя за спиной. Повернулся и увидел двух кардиналов. Это были Адееми и Гамбино, архиепископ Перуджи, который действовал как один из неофициальных руководителей избирательной кампании «Тедеско». «Его наверняка можно убедить», — говорил Гамбино. Они замолчали, как только увидели Ломели. «Вы заблудились, Декан?» — спросил Гамбино. «Откровенно говоря, да. Я искал кардинала Бенитеза». «А, новенького. Плетете интриги, ваше высокопреосвященство?» «Нет, или, по крайней мере, не больше, чем другие». «Тогда, значит, вы все же плетете интриги». Архиепископ с улыбкой показал вдоль коридора. «Я думаю, вы найдете его в последнем номере слева». Гамбина отвернулся и нажал кнопку лифта. Адаеми помедлил несколько мгновений, глядя на Ломели. Его лицо, казалось, говорило, «Ты думаешь, что со мной покончено, но ты мог бы уделить мне частичку сочувствия, потому что я еще сохраняю влияние». Наконец он вошел в кабину к Гамбину. Дверь закрылась, и Ломелли остался стоять, глядя в пустое пространство. Он понял, что они в своих расчетах совсем забыли о влиянии Адыеми. Во время последнего голосования нигериец все еще получил девять голосов, хотя к этому времени его кандидатство было уже обречено. Если бы патриарх Венеции смог заручиться голосами хотя бы половины этих упрямцев, то у Тедеска появилась бы блокирующая треть голосов. Эта мысль придала ему энергии. Он прошел по коридору и твердо постучал в последнюю дверь. Несколько секунд спустя раздался голос Бенитеза. «Кто там?» «Ломелли». Звякнула защелка, и дверь приоткрылась – «Ваше Высокопреосвященство!» Бенитос сжимал у горла свою незастегнутую сутану, из-под которой виднелись его тонкие коричневые ноги. Комната за его спиной была погружена в темноту. «Извините, что вторгся к вам, когда вы одевались. Позвольте занять у вас минуту», — сказал Ломали. «Конечно, я сейчас». Бенитос исчез в своей комнате. Его осторожность поразила декана, но потом он подумал, что если бы жил в тех местах, что и Бенитос, у него тоже выработалась бы привычка не открывать дверь, не узнав сначала, кто стучит. В коридоре появились еще два кардинала. Готовились спуститься к обеду. Они посмотрели в сторону Ломели. Он поднял руку. Они помахали ему в ответ. Бенитос, уже полностью одетый, широко раскрыл дверь. «Входите, декан!» — он включил свет. «Извините меня, в это время дня я всегда пытаюсь уделить час размышлениям». Ломели вошел следом за ним в комнату. Она была маленькой, такой же, как у него. Здесь и там мерцали свечи на прикроватной тумбочке на письменном столе, рядом со скамейкой для молений, даже в темной ванной. «В Африке я привык к тому, что не везде есть электричество», — пояснил Бенитас. «Теперь я понимаю, что во время молитвы свечи важны для меня. Сестры были так любезны, принесли несколько штук. Меня привлекает какое-то свойство их света». «Интересно. Нужно будет посмотреть, помогут ли они мне». «У вас трудности с молитвой?» Ломели поразило, примотал вопроса. Иногда, в особенности последнее время, его рука описала что-то вроде круга в воздухе, слишком большое напряжение. «Может быть, мне удастся вам помочь?» На короткое мгновение Ломелли почувствовал себя оскорбленным. «Неужели кто-то собирается учить молиться его?» бывшего государственного секретаря, декана коллегии кардиналов. Но предложение явно было искренним, поэтому он ответил «Да, буду вам признателен. Присаживайтесь, пожалуйста». Бенитос вытащил стул из-за письменного стола и спросил «Вас не побеспокоит, если я продолжу готовиться, пока мы говорим?» «Ни в коей мере». Ломели наблюдал за филиппинцем, который сел на кровать, натянул на ноги носки. У Ломели еще раз поразился тому, насколько молодым и стройным выглядел филиппинец для мужчины 67 лет. В нем было что-то чуть ли не мальчишеское, что подчеркивало и прядь истине черных волос, которые упала ему на лицо, когда он наклонился. У Ломели в последнее время Уходило минут десять на то, чтобы надеть два носка, а конечности и пальцы филиппинца казались гибкими и проворными, как у двадцатилетнего. Может быть, он при зажженных свечах не только молился, но и практиковал йогу? ломелев вспомнил цель своего прихода. «Вы вчера вечером любезно сказали, что голосовали за меня?» «Да». Не знаю, продолжаете ли вы по-прежнему голосовать за меня. Я не прошу вас говорить мне об этом. Но если продолжаете, то я хочу повторить мою просьбу перестать это делать. Только на сей раз прошу с большей настоятельностью. Почему? Во-первых, потому что мне не недостает духовной глубины, чтобы быть папой». Во-вторых, потому что шансов победить у меня нет. Вы должны понять, Ваше Высокопреосвященство, что этот конклав ходит по лезвию ножа. Если мы не придем к решению завтра, то правила говорят совершенно ясно. Голосование будет приостановлено на день, чтобы мы могли поразмышлять о сложившейся ситуации. Потом у нас будут еще два дня, чтобы попытаться выбрать папу. Если не получится, еще один перерыв на день. И так далее, и так далее, пока не пройдут 12 дней и не состоятся 30 голосований. И только после этого новый папа может быть избран простым большинством. Так в чем же проблема? Я бы сказал, что она очевидна. Ущерб, который претерпит церковь, раз она так долго не может договориться внутри себя. Ущерб? Я не понимаю. Он такой наивный или неискренний? Подумал Ломели и терпеливо объяснил. Двенадцать дней голосования и обсуждения. Все под покровом тайны, когда половина печатных средств мира съехались в Рим. Это будет воспринято как доказательство того, что церковь находится в кризисе, если не может выбрать лидера, который провел бы ее через трудные времена. Откровенно говоря, это к тому же усилит ту фракцию наших коллег, которая хочет вернуть церковь в прошлое. В худших моих ночных кошмарах, если говорить совершенно откровенно, Я думаю, что длительный конклав может стать началом большого раскола церкви, который угрожает нам вот уже шестьдесят лет. «Значит, насколько я понимаю, вы пришли просить меня голосовать за кардинала Трамбле?» «Он куда проницательнее, чем кажется», — подумал Ломели. «Именно такой совет я бы вам дал». И если вы знаете кардиналов, которые голосовали за вас, я бы также просил вас посоветовать им сделать то же самое. Вы, кстати, знаете, кто они, просто из любопытства. Подозреваю, что двое из них — мои соотечественники, кардинал Мендоза и кардинал Рамос, хотя я, как и вы, никого не просил поддерживать меня. И, если честно кардинал Трамбле уже беседовал со мной об этом. «Ну, конечно, как же иначе?» рассмеялся Ломели, но тут же пожалел о сарказме в своем голосе. «Вы просите меня голосовать за человека, которого считаете чистолюбцем?» спросил Бенитос и посмотрел на Ломели долгим, жестким оценивающим взглядом, от которого декану стало не по себе. Потом, не сказав больше ни слова, начал надевать туфли. Ломели заерзал на стуле. Его не устраивало такое долгое молчание. Наконец Бенитос сказал. «Это, конечно, только мое предположение, но я думаю, поскольку у вас явно были тесные отношения с его святейшеством, вы не хотели бы видеть папой кардинала Тедеско. Но, возможно, я ошибаюсь». Может быть, вы верите в то же, что и он?» Бенитос закончил завязывать шнурки, опустил ноги на пол и, снова посмотрев на Ломеле, сказал, «Я верю в Господа, ваше высокопреосвященство, и только в Господа. Вот почему я не разделяю вашего опасения при мысли о длительном конклаве. Кто знает, возможно, именно этого и хочет Господь». В этом же и объяснение того, почему наш конклав являет собой такую головоломку, которую даже вы не можете разгадать. Раскол будет против всего, во что я верил, за что я всю жизнь работал. И что же это? Божественный дар единой вселенской церкви. И это единство институции стоит сохранять, Даже ценой нарушения собственной клятвы – это необычное заявление. Церковь – это не просто институция, как вы ее называете. Это живое воплощение Святого Духа. Вот в этом мы с вами расходимся. Я чувствую, что хотел бы скорее увидеть воплощение Святого Духа в другом месте. Например, в этих двух миллионах женщин, которых изнасиловали, в рамках реализации военной политики во время гражданских войн в Центральной Африке. Ломели был настолько поражен, что не сразу нашел ответ. «Могу вас заверить», — жестко сказал он, «я бы никогда не пошел на нарушение моей клятвы Господу, независимо от последствий для церкви». Ударил вечерний колокол издав долгий звенящий звук, похожий на звук пожарного Набата, извещавший о том, что можно спускаться на обед. Бенитос встал и вытянул руку. «Декан, я не имел в виду ничего оскорбительного, и я приношу извинения, если мои слова задели вас, но я не могу голосовать за человека, если не считаю его наиболее достойным папского престола». И для меня этот человек не кардинал Трамбле. Это вы. Сколько можно, ваш высок преосвященство. Ломели раздраженно ударил по краю стула. Мне не нужен ваш голос. И тем не менее он будет вашим. Бенитас сильнее вытянул руку. Послушайте, будем друзьями. Спустимся в столовую вместе. Ломели посидел, понурись. Еще несколько секунд потом вздохнул и позволил Бенитезу помочь ему подняться. Он смотрел, как Бенитос обошел комнату, задувая свечи. Погашенные фитильки еще несколько мгновений испускали тонкую черную струйку едкого дыма, и запах плавленного воска унес Ломелли в его семинарские времена. Он тогда читал при свече в спальне, когда гасили свет, и притворялся спящим, если священник заглядывал с проверкой. Декан зашел на минуту в ванную, облизнул большой и указательный пальцы и загасил свечу у раковины. В этот момент он заметил туалетные принадлежности, которые Омелли раздобыл для Бенита за вечер его прибытия. Зубная щетка, маленький тюбик с зубной пастой, Пузырек дезодоранта и пластмассовая одноразовая бритва все еще в целлофановой обертке.